Глава 13. Спасатели. Вода была повсюду. Когда мы выбрались из научного центра, какое-то время пришлось потратить на то, чтобы добраться до амфибии. К счастью, и я, и север плавали отлично. Однако после того, как затопило первые этажи здания, вода стала прибывать существенно интенсивнее. Людей на улицах не было, и это откровенно пугало. Не волнуйся, у коренных жителей подводного мира двойная система дыхания. Им вообще ничего не грозит. А туристы предпочитают селиться на острове. Таких, как мы, в Королите вообще не должно было оказаться. Успокаивал меня север, попутно открывая аквакар. Слова капитана Каса доходили до меня как через вату. Я чувствовала себя оглушённой, в основном старая сосредоточиться на дыхании. Мокрая, растянутая футболка нет-нет, да и норовила за что-нибудь зацепиться а сандалии увязнуть в песке. В какой-то момент я плюнула, расшнуровала их и просто бросила. В отличие от лаборатории, на улице с ног постоянно сбивало мощное течение. Вода просачивалась через куполы мощными потоками устремлялась в центр королита, вихрями закручиваясь на перекрестках и открытых пространствах. Если бы не каст, у меня уже несколько раз бы швырнуло о стену здания, декоративные заборы, многочисленные арки». Север выставил в навигаторе конечную точку маршрута отель Атолл Плаза. И я откинулась на сиденье, все еще пытаясь отдышаться. Несмотря на немалую физическую нагрузку, холод пробирал до костей. «Так, пока амфибия всплывет, я поставлю обогрев салона на максимум», сообщил Цварк, ковыряясь в настройках компьютера. «Ты не против?» Я пожала плечами, сложила руки лодочкой и, открыв рот, подышала в них, тщетно стараясь согреться. Загудели двигатели. Амфибия послушно развернулась, приподняла приплюснутый нос, поплыла вдоль улицы, а затем и вовсе нырнула в ближайший шлюз в куполе. На удивление очереди не было. Видимо, все, кто хотел, уже покинули королит. Мелькнул сияющий купол. Многочисленные здания с гладкими светлыми стенами и увитые плющом арки сменились видом на бескрайний синий океан. Мутные с плотной взвесью песка, крошечными частичками кораллов и водорослей. Темные и немного пугающие. В бок амфибии время от времени ударяли остаточные подводные волны. В такие моменты она резко наклонялась, а иногда нас и вовсе выбрасывала из туннеля. Север громко ругался, тут же перехватывал управление на себя, сжимал штурвал, переключал тумблеры, пускал дополнительную энергию на двигатели и «Аквакар» вновь выравнивался. Один из таких боковых ударов выбил меня из пассажирского кресла, и я почти целиком распласталась по каменной груди Сварга. «Вселенная, Вивен, да тебя же колотят! Почему молчала?» Сурово воскликнул Север, отвлекаясь от управления амфибией. «Да это просто нервное!» Пробормотала я, кидая взгляд на экран навигатора со множеством красных и желтых полос поверх схематичной сети туннелей восклицательных знаков и каких-то других непонятных предупреждающих картинок. Как он вообще хоть что-то в этом понимает? «Это моя разработка. Я сам написал прошивку к этой модели амфибии», — скромно произнёс Касс. Похоже, последнюю мысль я высказала вслух. Цварк тем временем вновь вернул машину в нужный туннель, одной рукой обхватил меня за талию и ловко перетащил к себе на колени. Он тоже был мокрым, как и я, но почему-то горячим». Крупная мужская ладонь погладила вдоль позвоночника, успокаивая и согревая. Вторая же крепко держала штурвал. «Ты просто ужасно умный», — произнесла я со вздохом. Вот ни разу не удивлюсь, если выяснится, что он программу для навигатора написал еще и на коленке, будучи в мимолётном отпуске на Метарии или же это было его курсовой работой, которую он сдал с первого раза, даже без отладки. Север неожиданно хмыкнул. «Хм, и почему в твоих устах это звучит как оскорбление?» Уголки губ цварга еле заметно дрогнули. Я фыркнула. Тоже мне оскорбление нашел. Кто бы меня так оскорбил? Стараясь не отвлекать мужчину, я свернулась на коленях севера калачиком и уткнулась носом в ямочку между шеей и ключицей. После того, как я сама фактически отвергла касса, было бессердечно пользоваться его объятиями и его теплом но я ничего не могла с собой поделать. «Наверное, я завидую», — ответила через некоторое время. Велвилл пытался научить меня робототехнике и программированию, но я в этом плане полный профан. Конечно, основные принципы и алгоритмы я понимаю, но когда дело доходит до утечки памяти, межпроцессорных гонок, оптимизации системы и трассировки кода, чтобы выловить трудноуловимые ошибки, я просто отвратительный программист. На этот раз север уже улыбался во все 32 белоснежных зуба. На самом деле, это все не так сложно, как кажется. Все приходит со временем и опытом. На Цварге у меня были лучшие учителя с 7 лет. Отец никогда не жалел денег на наше с братьями образование. Хотя и порой и показушно ворчал, что для того, чтобы управлять семейным бизнесом, не требуется знание по настройке кластеров на втором спутнике Тонорга. Всему можно научиться, все реально. Главное — это... Север сам себя оборвал, но я поняла, какое слово он хотел сказать. Главное — это желание. Частично с ним я была согласна, а частично — нет. На том же захране у меня было колоссальное желание получить приличное образование, но не сложилось. Приходилось в две смены работать официанткой, чтобы просто выжить. На Юниси у меня наконец-то появился шанс реализоваться. Выучиться на высококлассного специалиста. Но и тут мне пришлось выбирать. Потратить дополнительные часы на учебу или же на тренировки. И, конечно же, я всегда выбирала второе. Юнистское море стало моей отрадой, командой, семьей, а миссия хранителей — главной жизненной ценностью. Но не могу сказать, что я сожалела о принятых решениях и расстановке приоритетов отнюдь. Мне нравилось и разрежённое юнистское море, и наши выходы в открытый космос, и то будоражащее состояние организма, когда борешься с дождём страпелек, и раз за разом побеждаешь самую смертоносную стихию во Вселенной. В такие моменты я чувствовала себя по-настоящему живой, нужной. А что до учебы, то где-то с третьего курса я по вечерам все чаще и чаще стала наведываться к своему самому любимому преподавателю. Велвел у Удивительное дело, но с угрюмым учителем астрономии и навигации мы всегда находили общие темы для разговоров. Спорили до хрипоты и даже заключали шуточные пари на высказанные гипотезы. Велвил называл меня «блестящим теоретиком». Но мои знания всегда оставались именно что на теоретическом уровне. Я бросила косой взгляд на навигационную систему и тихонечко вздохнула. Хорошо, что Галактион пошёл вразрез с желанием отца Севера и перевел Касса в главный филиал. Касс действительно гений, и заслужил этот шанс. Разговор сам собой затих. Горячая мужская рука приятно грела поясницу. Волны тепла распространялись от шершавой ладони. Я закрыла глаза и замерла, вслушиваясь в ровное сердцебиение мужчины и наслаждаясь совершенно новыми ощущениями. У меня еще не было такого чтобы я вот так сидела у кого-то на руках, прильнув к груди и поджав ноги. Я чувствовала себя котёнком, которого приютили и обогрели. Я даже представить себе не могла, чтобы вот так сидела на коленях у того же Грегори или Гавриила. Ларки не терпели слабостей, а меня они воспринимали равной себе, хранительницей. Я просто не имела права быть слабой рядом с ними, а рядом с Амари. Мне зачастую приходилось быть сильной. Скорее это он, не стесняясь, мог попросить помочь передвинуть стол в лаборатории или подержать тяжеленную тару, пока он будет отсчитывать капли мудреного раствора. На коленях севера было настолько уютно, тепло и спокойно, что меня повело в сон. Я очнулась лишь тогда, когда Цварк попытался взять меня на руки, чтобы вынуть изнутра амфибии. Не надо, я сама. Быстро пробормотало чувство смущений под пристальным взглядом черных глаз. В полной тишине мы поднялись на лифте в пентхаус Атол Плаза. Без лишних слов я тут же прошла в ванную комнату, лишь бросив короткий взгляд на панорамные окна. На кристально чистом голубом небе вдали виднелась мрачная и сине черная туча. Да уж, на этой планете катаклизмы не ходят по одному. Надеюсь, это будет хотя бы не смерч или ураган, а самый обычный дождь. В роскошной ванной комнате самого фешенебельного номера пятизвездочного отеля я задержалась надолго. Во-первых, застирала шорты, футболку и нижнее белье, которые даже на ощупь были солеными от морской воды. Во-вторых, залезла в глубокий бассейн, включила гидромассаж и долго-долго отогревалась в горячей воде. Среди целой батареи роскошных стеклянных баночек с ароматными шампунями и гелями я, не глядя, выбрала крайнее. Голова раскалывалась, челюсть тревожно ныла из-за удара об пол и на ощупь даже слегка припухла. Колени и ладони прекратили саднить, но выглядели так, будто я с истинным наслаждением мазохиста увлеченно ползала по стеклянной крошке. Впрочем, примерно так оно и было. На выходе из ванной я сообразила, что у меня нет сменной одежды, и без зазрения совести сняла с крючка гостиничный халат. тяжелый, длинный, мужской. Он пах севером. Я покрутила в руках выключенный коммуникатор, из-за которого все произошло, и я здесь оказалась. Тяжело вздохнула и, наконец, засобиралась на выход. «Север, а у тебя не будет зарядного устройства?» Я выскочила из ванной комнаты в гостиную и поняла, что, оказывается, в пентхаусах на Митарии гораздо более качественная звукоизоляция, чем в преподавательском корпусе на Юнисии. На центральной стене орал головизор, но диктор перекрывал еще более громкий голос взбешённого капитана Гришхана. «Какого шварха, Касс? Покажи мне ее. Я хочу убедиться, что с Вив всё в порядке!» «Грегори, успокойся!» Я уже в шестой раз повторяю, что Вивьен моется. Вот что я знала наверняка, так это то, что нельзя говорить слово «успокойся» разъярённому Ларку. Это просьба у вспыльчивых представителей данной расы способна вызвать еще больший приступ гнева, чем прямое оскорбление. Потому что звучит с позиции не горизонтальной, а вертикальной иерархии. С позиции более сильного. Раздался рёв Грегори а затем глухой звук удара. Север, не ожидавший нападения, пропустил хук справа, но быстро среагировал и дал отпор уже с хвостом. Мужчины вцепились друг в друга с такой яростью, что я только и успела крикнуть «Стойте!». На миг оба офицера замерли в смешной позе и повернули головы в мою сторону. Цепкий взгляд Грегори прошелся по моей внешности, ощупал подбородок, Скользнул в вырез на подоле, где мелькнули разодранные коленки. Ноздри Грегори расширились. Хищные черты лица стали еще более жесткими. «Она ранена! Ты допустил это!» — взревел Ларк не своим голосом и вновь попытался достать севера. Мужчины снова стали драться. Сварк сосредоточенно отбивал удары и уворачивался, что выводило противника из себя. Я попыталась несколько раз влезть между дерущимися. Но каким-то образом они все время перемещались от меня. Я не выдержала и прикрикнула на обоих. «А ну, стоять! Грегори! Север вообще-то спас меня!» Это возымело действие. Правда, не совсем то, на которое я рассчитывала. Офицеры резко остановились. Ларк гневно воскликнул. «И что? Ты ей не сказал, да?» Я перевела вопросительный взгляд на неожиданно смутившегося Севера. «Вообще-то...» «Если бы не Грегори, то, скорее всего, я бы не успел», — тихо сообщил Цварк. «Я забил тревогу, когда ты не пришла на утреннюю встречу с Велвелом», — Гришхан горделиво выпятил грудь. «Звонил тебе несколько раз, но ты не брала трубку. Потом попросил то же самое сделать Шоут Бинахта. Когда ты не ответила и на его звонок, мы заволновались». Велвил, как старший офицер, запросил контакты капитанов Танека и Касса через космический флот. Я уже садился в амфибию, когда последовал первый толчок. Добавил Север, будто бы за что-то извиняясь. Переливчатая трель входного звонка прервала объяснение. Это должно быть Марк. Цварку стало потер лоб. Я открою. Север покинул гостиную, а Грегори сложил руки на груди, недовольно глядя на меня. Ты снова была с ним. Обвиняющий заявил Ларк. Да, я кивнула. И меня не интересует, кто из вас сыграл большую роль в моем спасении. Это какой-то детский сад. Север вовремя приплыл на амфибии. Я тоже хотел быть там, но Кас не пустил меня внутрь. Возмущенно рыкнул Грегори, приняв мои слова за укор. И правильно сделал. Я кивнула. В амфибии могло не хватить места и мощности генератора кислорода. все таки машина маленькая, рассчитана на одного, максимум двух пассажиров. Ларк прищурился и несколько секунд изучал меня внимательным взглядом. «Ты же понимаешь, что не можешь быть с ним, Вив?» — спросил он тихо и вкрадчиво. «С кем с ним, уточнять, разумеется, не пришлось». Я прикусила губу и отрицательно качнула головой. «Слушай, сейчас это совсем не важно. Лично тебе я ничего не обещала. А с Севером как-нибудь сама разберусь. И я ему сообщила о хранителях. «Частично». «Ты что?» — громогласной сиреной взвыл только что успокоившийся блондин. «В общих чертах. В конце концов, Север тоже офицер космофлота и...» «Нет». Грегори поднял руку, перебивая меня. «Я дальше не хочу это слушать, Вив. Ты нарушила слово. Это предательство. Я буду обязан доложить об этом дяде». Ларк выглядел возмущенным, его ноздри вновь трепетали, а зрачки часто-часто пульсировали. Сейчас, как никогда, он напомнил мне льва от ярости, хлещущего бока гибким хвостом. Дополнительное сходство с этим зверем придавало пышная золотая грива. Я вздохнула. А на что я надеялась? На понимание? Конечно, это было очень наивно. Я криво усмехнулась. «Когда связь с Юнисией заработает?» Ларк насупился и замолчал. Я тоже замолчала, не видя, что можно еще сказать в сложившейся ситуации. Грегори всегда подчинялся уставу космического флота и обожал Галактиона. Впрочем, ректора юнистского филиала любили все, а если не любили, то, по крайней мере, уважали. По большому счету я и сама бы обо всем рассказала командору Грешхану, правда, постепенно, объяснив мотивы поступка. Цварка и Тоноржет зашли в гостиную. Оба были напряжены не меньше, чем мы с Грегори. Хвост севера незаметно для его обладателя. Коря был идеальный паркет, выдавая смятение. Марк же выглядел немного взъерушенным и задумчивым. «В этом не может быть сомнений. определенно. О, Тонека наконец нас увидел и остановился. Вивин, и ты здесь? Привет. Здравствуй, Грегори». Ларк слегка наклонил голову в подобие приветствия, а я вопросительно посмотрела на севера. В чем не может быть сомнений? Почему Марк здесь? О чем они говорили в коридоре, пока мы с Ларком выясняли отношения? В наступившей тишине в гостиной отчетливо стал слышен голос диктора передачи. В землетрясении нет ничего опасного. Купол королита показал свою невероятную устойчивость, при том, что сейсмическая активность фактически застала жителей врасплох. В ближайшие сутки будут проводиться осушительная работа. А всем тем, кто не имеет двойной системы дыхания, настоятельная просьба задержаться на поверхности острова хотя бы на ближайшую неделю. А теперь перейдем к погоде. У меня замечательная новость. Для засушливого лета весьма вероятен дождь. Я растерянно посмотрела на зеркало в прихожей. Вазы, легкий журнальный столик. Вспомнила, что даже ванная комната сияла чистотой, и стеклянные баночки находились в идеальном порядке. Ни одна не разбилась, ничего не перевернулось. Это не было землетрясением, — неожиданно сказала я и посмотрела в глаза северу. По крайней мере, оно не имело ничего общего с природным явлением. Во-первых, оно затронуло лишь подводный город. На острове вибраций не было. Во-вторых, все землетрясения естественного характера с высокой точностью предсказываются за несколько дней. Даже на Юнисии, где нестабильное ядро и сейсмическая активность возникает из-за смены магнитных полей, а не движения тектонических плит, вполне реально сделать прогноз за пару часов. И лишь когда я произнесла эти слова вслух, то осознала, что верю в них. Григорий опустил руки, задумчиво глядя на меня. Марк еле заметно поджал губы и резко выдохнул. Кас отвернулся от меня, посмотрел на окно и пробормотал: «Да, все верно, Вивьен». Сев, возмущенно воскликнул Танека, но Цварк остановил его высказывание одним лишь взглядом. Я доверяю Вивьен и Грегори, все в порядке. А затем уже обернулся к нам. Это тайна, о которой сейчас знает очень малое количество гуманоидов. По большому счету не должны были знать и мы. Но так как мы с Марком уже работали над куполом и ко всему являемся единственными офицерами космического флота на Митарии. «Хм», — многозначительно вставил Грегори. «Единственными офицерами при исполнении». Тут же поправился Север. «Так вот, нам сообщили, что на самом деле сработала подводная защитная установка. Дважды. Потом ее отключили». Она располагается вплотную к Королиту. Поэтому была такая мощная отдача, что город сотрясло, и купол начал пропускать воду. «Ракетная?» — уточнил Ларк. «Что-то вроде того». Север кивнул. «Дуло выведено над уровнем моря, чтобы разгон снаряда был максимально быстрым и энергоэффективным. Без сопротивления воды. Кстати, именно поэтому к острову не пришли даже волны». Вновь наступила тишина. Все обдумывали сказанное. Выходит, я первая нарушила молчание, попытавшись сопоставить известные факты. Метария на кого-то напала? Эта мысль все никак не хотела укладываться в голове. Метары, конечно, те еще безумцы, когда дело касается науки. Но они действительно самая дружелюбная раса среди всех миров Федерации. И дело даже не в общей истории. Мой личный опыт это полностью подтверждал. Я даже представить себе не могла, на какой еще планете девушке можно прийти в ночной клуб в одиночку, практически голой, и напиться. А после этого на утро спокойно проснуться в своей кровати. А инцидент с потерянным коммуникатором. Если бы бармен не был митаром, то уже давно либо выгнал меня в зашей со словами, что его рабочий день окончен, либо действительно вызвал системную полицию. И пускай она разбирается, почему гостья соврала, что потеряла гаджет в клубе, хотя пришла туда без него. А хозяйка постели завтрак, приютившая меня вопреки тому, что думала, будто я не легал. «Нет, просто на планету нёсся метеорит», — вдруг сказал Марк. «Очень крупный, и система восприняла его за угрозу, а потому сделала контрольный выстрел. Точнее, два. Ничего страшного». Танека сказал все это на одном дыхании и так торопливо, что мне стало очевидно. Врёт. Волнуется, а потому врёт. Север бросил неодобрительный взгляд на друга, что окончательно подтвердило догадку. Действуя скорее интуитивно, чем рассуждая логически, я подошла к панорамному окну и всмотрелась в грозовую тучу на горизонте. Густое тёмное облако медленно плыло. Внутри него время от времени вспыхивали голубые разряды молний. Голубые. Так бывает, даже самые лучшие программы дают сбои. А тут все-таки не тоножцы писали, а метары. Продолжал соловьем заливаться Танека. Грегори, я перебила Марка, не задумываясь. Крупная мужская фигура встала позади меня. Что? Коротко спросил напарник. Туча. Я прищурилась, рассматривая пока еще очень далекий объект. Зрение ларка все равно лучше. «Можешь определить, какое до нее расстояние?» Несмотря на наше разногласие, Грегори все равно оставался моим напарником и хранителем. Вместо того, чтобы задавать язвительные вопросы, а сама определить разве не можешь, или решила прогнозом погоды заняться, он сделал то, что я просила. «Хм, она точно выше слоя атмосферы. Странно. И цвет слишком необычный. Это не туча». Варг за спиной внезапно замолчал, а я вынесла вердикт. Это то, о чем мы думаем. Что? удивился Марк на заднем плане. Я обернулась на севера. Он тоже всматривался в необычную тучу и хмурил черные брови.